Глава 23 третья Мысленно я очень громко и не менее грязно матерился. Два мать их гранд из отбитых на голову фриков, а третий магистр с каким-то непонятным даром. Летать на этом ранге можно разными способами, включая современные общие плетения, но медленно и не поддерживая в процессе такую хорошую защиту. Я на секунду замедлился, остановившись в пустом коридоре, погруженным почти в кромешный мрак из-за поврежденных светильников. Одно дело, если к Меншиковым на помощь прислали сильный отряд, и они сейчас схлестнутся с силами наступающих. Я бы назвал это рискованным поступком, ведь Рот, намеренно вмешавшийся в войну, получит жесточайшие имперские санкции. Отъем земель баснословные штрафы в угоду пострадавшим. Иной раз даже передача секретных техник. Временные ограничения на военные силы – казнь всех напавших. Обычное убийство члена рода повлечет гораздо меньшее наказание, чем вмешательство в войну без надлежащих процедур. Но сюда прибежали долбаные фанатики. Те самые, которые приняли меня за члена своей шайки высокого уровня. Они либо проследили и пришли за мной, либо поняли, что здесь находится осколок. Я колебался несколько мгновений и все же рванул дальше по коридору при помощи артефактного копья, заливая его стрекочущими молниями. Выпущенные ранее паучки спешили за мной, по большей части перебравшись в вентиляцию. Я уже близко. В двух шагах. «Оставлять им часть своей души? Ну уж нет. Я ощущаю свой дар цельным. Ни один осколок не уничтожен. Оттиски не в счет. Они просто хранят информацию. Я не знаю, сколько машин смогу восстановить. Но что, если эти пожиратели-скверны узнали про источники и тоже решили начать собирать их? Или уже этим занимаются?» Хотя контролировать мои машины без ядра дара невозможно, зато они могут хаотично материализовывать их. При этом они будут накидываться на всех подряд в стандартном боевом режиме. Но, по идее, это можно контролировать. Я пронесся по темному коридору, подсвечивая путь фонариком. Мне постоянно попадались люди. Научный персонал пытался спастись. Эвакуация превратилась в бегство перепуганной толпы. У меня не было причин щадить их. В родовых войнах такие люди порой даже более важная цель, чем сильные бойцы. Конечно, обычно их стараются захватить, но это не тот случай. А еще они все причастны к экспериментам на людях. Я видел обрывки витающих душ, чьей энергией, похоже, не только кормили ядро, но и в целом артефакты этого комплекса. Абсолютное табу и в прошлом, и сейчас. По дороге я создал ратника и выдал ему осколочную гранату из запаса, оставив его вскрывать одну из запертых дверей. Я позаботился о том, чтобы здесь не осталось живых камер и людей. Коридоры привели меня к запертой бронированной двери. Сирин тут же взялась за взлом панель доступа. Здесь имелось аварийное питание. Пробить эти двери с моей силой сейчас вряд ли выйдет, пока не иссякнет заряд накопителей артефакторики. Я остался на Т-образном перекрестке, оглядываясь, и, конечно, меня заметили. Трудно не заметить столько молний. — Тревога! Попытка прорыва! Прием! Тут неизвестный! Где вы все, черт возьми! Из другого коридора на меня выбежал мастер с кинжалами и в тяжелой броне, но тут же без затей лег на землю. Я всего лишь призвал Стикс и ненадолго включил лезвие, которому было почти что плевать на физические преграды. Минус один, но будут еще. Я восстанавливал потерянную энергию и с беспокойством наблюдал за разворачивающимися снаружи событиями. Вадим, который до того алым росчерком гулял по вражеским рядам, размахивая адамантовым мечом, быстро отступил к ядру группы. Сила разрушения помогала рассекать людей в артефактных бронежилетах на неравные части. Конечно, меч играл в этом немаловажную роль, но и обычные удары его дара были крайне опасны. Сейчас он оперся о сгоревшее дерево и выпил нечто из колбочки в подсумке. Роберт Брэннон также соединился со своими, и они немного отступили. Прорыв до того шел удачно, оборону подавили, зенитки уничтожили. И тут появились неизвестные. Взлетел навороченный артефактный вертолет и, видимо, должен был принять кого-то на борт и улететь подальше. И первым делом напавшие обрушились прямо на него. Один из гранд-магистров создал вокруг себя несколько тонких, сверкающих копий дротиков, похожих на заостренные прутья. Они ярко сверкали сине-белым, при этом сами сквозили фиолетовыми прожилками скверны. Тепловизоры сразу выявили в них ледяную силу, и они всем скопом рванули в вертушку, многослойные барьеры рухнули после пятого попадания, и волны холода прокатывались по прочному корпусу. Пилот заледенел, а теперь заглох и защищенный двигатель. Судя по мощности и эффективности, у противника дар ранга «С». сирен успевала следить за ситуацией вместе со мной. Вертушка внешне не пострадала, но, скорее всего, топливо попросту замерзло. Аппарат рухнул на базу, разломав одну из казарм. «Открыло! Поторопись!» Дверь рядом со мной коротко зашипела, при разгерметизации и створке быстро разъехались. Режим жнеца — импульс. Моя атака мигом скосила спрятавшихся внутри людей. Все слабаки, максимум боевые маги. Тем не менее, я отпрыгнул с прохода, уклоняясь от нескольких подствольных гранат, выстрелов и града слабеньких заклинаний. Пожиратели скверны обрушились на базу и моих союзников. И, судя по их действиям, прежде всего они собирались прорваться и уничтожить местных. Оставшийся грант-магистр Меншиковых тут же крикнул при помощи магии. «Вяземские, их нужно уничтожить! Предлагаю перемирие!» «Согласны», — ответили ему три моих союзника. А следом сказали свое слово и пожиратели. «Кто встанет на пути и умрет? Вяземские могут уходить. Вы нам не нужны». Я заскочил в комнату, используя созданный дробовик, чтобы убить остатки выживших и выжигая камеры духовной силой. Так, возможно, исследователи не поймут, что я был в этой комнате. И стало понятно, почему в кейсе не перевозили ядро источника, то есть осколок души. Он хранился в собранной из двух половинок стальной сфере с круглым окошечком и торчащим во все стороны ежиком непонятных штырей. К нему приделали накопители и в нашем мире его удерживала сложная магия. Поле генерировал приличный ящик установки, погруженный на тележку для перевозки тяжестей. Такую штуку в одиночку разве что магистр с даром на особое усиление тела утащит, и то с трудом. Непонятно, можно ли такое засовывать в пространственное хранилище. Думаю, ядра и так то и дело в астрал скачут и на эксперимент не решились. Его наверняка хотели выкатить наружу и подцепить к вертушке, но получили сигнал, что те, убегавшие с кейсом, убиты. Вероятно, готовились к запасному плану побега или подземного укрытия. Пробежавшие мимо меня невидимые паучки подключались к еще работающим компьютерным терминалам. Созданный ратник подобранным оружием истреблял весь персонал базы. Сирин вспомнила про правильную вещицу. «Я нашла какой-то архив. Сейчас попробую собрать секретные сведения». «Отправь ему на помощь еще одного. Я выберу безопасные для передачи документы». «Отличный вариант. Вообще-то из-за моего прорыва здесь должно было сработать самоуничтожение. Но или безопасностью пренебрегли, или сплоховали инженеры. Либо работу механизма сначала остановили, чтобы что-то спасти, а потом погибли». «Отлично, если кто-то смог рассмотреть, как я что-то забрал у бегущих к вертолету. Отдам это». Я метнулся в комнату и изучал механизм открытия стальных полусфер. Еще один ратник убежал помогать собрату, пока первый вскрывал обесточенную дверь. Краем сознания понял, что внутри есть пара книг с техниками магии и папки с документами, в том числе имеющие гриф «Секретно». Сирин разбиралась с находками. Я же понял, как разъединить закрепленные на механизме половинки стальной сферы, стараясь действовать как можно быстрее. Пожиратели скверные вступили в бой, и он был очень жаркий. Пара свежих гранд-магистров против четырех уставших. К тому же сила врага была переполнена скверной. Второй пожиратель использовал дар молний, а магистр управлял... «Гравитацией, мать его!» сирен тоже обратила на это внимание. «В прошлом редкие и одаренный, а сейчас, куда ни плюнь, попадешь в пространственника». Я хмыкнул, раздвигая полусферу и оплетая ядро своей силой. «Это самый крупный осколок из всех, что я получал. Думаю, того же уровня, как тот, который притянул мою душу и, подозреваю, содержал ныне утраченных берсеркеров». «Хмм, как думаешь, а что будет, если сейчас напитать осколок силой? Вроде бы в нем океан энергии, как был у меня тогда, когда я возродился. Ядро накапливало ее, пока было здесь, что-то даже преобразовывало. Сирин задумалась. Я мог бы втянуть осколочек сейчас и получить силу. Или не выйдет?» «Совершенно не уверен». «Можешь попробовать. И вообще, сюда прорывается магистр. Ускоряйся». Я вновь сосредоточился на деле, краем глаза следя на отдельном экране, как магистр, расшвыривал людей, словно кегли. Кого-то попросту давил. Судя по всему, его сила наводилась, как снаряд влияния, подобно дару Сильвии и многим другим. То есть тебя должен коснуться запущенный даром конструкт, после чего формируется связь определенной силы. Проще говоря... Человек при желании может сопротивляться влиянию определенной силы. Правда, я не очень понимал тип его дара. Неужели пространственный? Гравитация — это следствие искажения пространства. Я все же рискнул и втянул в себя осколок дара, и меня тут же пробрало. У меня восстановился крупный духовный канал, возвращая утраченные фрагменты, и через мое тело хлынула сила, стремясь вырваться наружу. Совсем как в том подземном комплексе. Вот только в этот раз я был в сознании и смог удержать мощь от хаотичного выброса, тем более ее было гораздо меньше. Она заполнила мою душу, и я поспешил изолировать от этого сначала сирен, а затем дополнительный резерв. «Кирилл, страви эту дрянь поскорее. Если подпустишь ко мне, я сгорю». «Новая я уже буду не я». Помощница до ужаса перепугалась. У нее еще и страх смерти есть. Да и я согласен с ней. Новая версия уже будет другой, потому соорудил вокруг дополнительное защитное поле. Думаю, силу выброшу, не волнуйся. Получил я тяжелый рельсовый танк на гибридном ходу. Воздушная подушка и гусеницы. Модель Т-905 «Бастион». Вообще неплохой улов. Изначальная модель выпущена в 2230 году, всего за 10 лет до вторжения искаженных. А эта модификация появилась после начала. Вместо микроядерного реактора, как на серийной модели, использовался мощный конвертер моей силы и дополнительное оружие. Попадись мне такой в портале, пришлось бы бежать и ждать, пока осколок исчерпает энергию. Одна ошибка — пропущенный выстрел, и я бы превратился в кровавый туман. Почему-то в этих осколках моя энергия плотная, как прежде, когда я был в полной силе. Поэтому техника действует в полной мере. У меня же самого сжатие потока не держится, мощные артефакты не раскрывают себя. Но он все еще оставался чудовищным оружием. Правда, когда мне хватит резерва на его материализацию, придется долго нагнетать энергию на один выстрел. Машинально стал прикидывать, что делать, наткнись я на такой танк. Если он один, логичнее всего пролезать под щит, отломать мелкие лазерные турели обороны и сидеть на башне, постепенно продавливая своей энергией, чтобы она быстрее исчерпалась у осколка. Ладно, сейчас будет весело». Снаружи бушевал жестокий бой. Два гранд-магистра целились в Меншикова. На базу то и дело падали молнии и ледяные стрелы. Магистр пресек все попытки бегства, обильно выбрасывая из пространственного хранилища мощнейшую стигмовую взрывчатку. Такую чудовищную, что несколько человек обратились искаженными тварями. Благодаря своей силе он раскидывал ее так далеко, что всю базу затопило фиолетовым туманом, и теперь он влетел в комплекс. Я все еще находился в хорошо защищенном главном зале. При этом сирен открыла мне боковую бронированную дверь. В помещении успела забежать пара ратников с найденным кейсом, с кодовым замком и отдать его мне, присоединяясь к силам обороны. Я обложился барьерами, в которые направил потоки имеющиеся мощи, и пятерка ратников со снайперскими винтовками и четыре парящих огнемета целились в проход, ожидая команды. В руке я сжимал стикс, за спиной висел орел. Энергии все же было сравнительно меньше, но убить магистра не проблема. Замаскированный мужчина, что было отчетливо видно по фигуре, влетел в комнату тем же путем, по которому прошел я и замер. В его руке был меч, отчасти из адамантии, смерцающей зеленой кромкой. Сам он носил весьма тяжелую броню. Мы молча застыли друг напротив друга. Мне было очень интересно, что он скажет. «Это не твоя сила и не твое оружие. Но ты не нападаешь. Почему?» «Говори, и, вероятно, будешь жить». Интересно, то есть он не боится всего направленного на него? Ну, на минутку можем задержаться для цивилизованной беседы. Встречный вопрос. Чья тогда эта сила и оружие? Почему вы пришли сюда? Что вам нужно? Мы со странным одаренным несколько секунд обменивались суровыми взглядами, не предпринимая никаких действий. Щиты активны на полную. Недостаток его силы я уже увидел, равно как и мощь. Тело может сопротивляться наведенным эффектам, но я сейчас слабее, и потому ему хватит одного удара, чтобы раздавить меня. А еще это реплика Стикса. Зато в этот раз я не был так ошарашен, да и Стикс действовал в полной мере, потребляя временную силу. Душа противника оказалась неожиданно прозрачной, и я понял — как устроена их сила, о чем сразу сказал Сирин. «У него с собой два ядра стигм, причем не очищенных, как у меня, а загрязненных. Может, не совсем, как в самих стигмах, но если я вычистил скверну до кусочка, то он лишь отсек большую часть симбиотического кристалла, чтобы снизить поток скверны до приемлемого для них уровня в соотношении с потоком энергии возвышения». «Душа моей прародительницы в руках этих ублюдков. Кирилл, нужно их устранить. Сам знаешь, чем это грозит». «Ну да, знаю. Возвращением той сверхтвари. Если она, конечно, жива. Впрочем, у них вечно находятся новые фокусы. Человек, использующий энергию, к которой нельзя прикасаться, все же заговорил. «Как ты контролируешь машины истока?» «Дар такой!» — кратко ответил я. «Связь заглушена. Но мало ли он как-то сбежит или имеет специальную артефакторику. Меньшиковы не только научились получать осколки, но и создали тебя. Или случайно получилось? Литой, да? А откуда у тебя это копье?» Я сощурился. «Слишком много вопросов, слишком мало ответов, пожиратель скверны. Вы хоть понимаете, какую силу впустили в свою душу?» И, представляете, на грани чего балансируете? Человек, если его вообще еще можно так называть, нагло усмехнулся в ответ. «Истинной силе сопутствует риск. Пушка в твоих руках тоже может взорваться». Меня аж передернуло. «Он сравнивает опасность поломки и разрыва обычного оружия с иномирной дрянью, извращающей тело и душу. Дерьмом, что разрывает наш мир и уничтожает жизнь?» Я не мог не отметить это». Аналогия звучит как «бред сумасшедшего» или «несмешная шутка». «Вопрос взглядов», — ответил он, — «все так же равнодушно». «Для кого-то корова — это священное животное, а для тебя всего-то будущий обед». «Я отвечу на несколько вопросов. Невежество не порог, а твоя сила может быть нам полезна». «Сила, которую ты позаимствовал, принадлежит и на мирному одаренному, с которым сражались пришлые. Сильному, как целая армия. Чудовищу, которое стерло бы Маркуса Рейд за минуту. Он пытался бежать в наш мир, но по пути его сущность раскололась, вызвав второй апокалипсис. Я был настолько ошарашен, что на мгновение потерял концентрацию. Но враг этим не воспользовался». «Может, просто не успел. Я же почти уверился, что это мой мир». «Да, меня здесь стерли, но все же мой. А тут про меня говорит иномирец». «И откуда вы узнали это? В чем проблема того, что я взял остатки великой силы?» «Ты получишь ответ на этот вопрос, если присоединишься к нам». «Гравитационный маг по-прежнему не двигался. А вот снаружи все шло хуже». «Меньшикова почти убили. Вяземские отступали. А проблема в том, что ты берешь не просто крупицы силы, а части сущности, души. Думаешь, они ничего не несут? Не захватят твой разум? Оно еще живо. В худшем случае ты вызовешь его возрождение, или же сущность объединится, и он вернется. Тогда нам всем конец». «Осколки соберутся воедино и проявят того, кто сотрет весь наш мир. Нас заклеймили врагами, проводящими непозволительные эксперименты, но мы действуем во благо мира. Сложи оружие и иди со мной, нам незачем сражаться». «Ха! Вот почему не подозревают, что это и есть я. Думают, я бы сразу притянул все осколки души и собрался бы воедино мгновенно». Но история все еще бредовая. И, конечно, ни одна организация не видит себя злодеями. А любые фанатики считают себя поборниками правого дела. Но откуда у них информация обо мне? Насколько она правдива? И они как-то связаны с девами? Есть ли возможность, что так называют возрожденных погибших литых повелителей? По какой-то причине они оказались в оппозиции к власти? Или... Много вариантов. Даже не буду начинать гадать. Да и на размышления нет времени. Задам еще вопрос, все равно я его не отпущу. А кто такие Девы? Увы, я не мог видеть его лица. Тем не менее, велик шанс, что ответ был правдивым. Он же пытался меня завербовать. Мне неведомо это слово. Если получение твоей силы связано с ними, то мы поможем узнать правду» мы знаем гораздо больше, чем многие величайшие княжеские рода». «Вот уж не сомневаюсь, но к этим психам слишком много вопросов. Выходит, вы собираете ядра источников, чтобы остановить появление того одаренного, и потому пользуетесь энергией скверны. Почему бы их тогда не уничтожить? Ты получишь ответы, отправившись со мной. У нас нет времени». «И правда». Меньшикова, к сожалению, убили. Один из Вяземских тяжело ранен, и еще один лишился руки, получив в нее ледяным копьем. Но пока сражается. Дерьмо. Полное дерьмище. Я отдал команду, и пять ратников одновременно пальнули своими винтовками, а огнеметы пустили струи пламени. Молнии Ореола ударили электрическим штормом. А он пропал. Просто исчез. Я прекратил атаку. Барьер вокруг меня защищал от раскаленного воздуха. Пространство передо мной раскалилось до красна и оплавилось. На стене за дверью появились пять выбоин от снарядов винтовок. Что за дерьмо? И там какой-то артефакт?